Ах, вот в чём дело, произнёс наконец Ден и остановился, словно упёрся в невидимую стену. Боюсь, поговорить ты с ним не сможешь. В нескольких шагах от них очередной заброшенный город с пустыми окнами и сломанными завороми неожиданно обрывался, упёршись в знакомую комнату. Макс не понял сразу, почему она кажется ему неестественной, потом рассмотрел, что на самом деле это было пол комнаты, словно специально выстроенный декорация для спектакля или киносъёмок. И в ней действительно происходило что-то вроде спектакля в жанре сада-маза-порно с мафеем в роли жертвы и группой разнообразной неменяемой нежити, то ли пьяной, то ли под наркотой. А на расстоянии протянутой руки от Дэна все в том же пыточном кресле сидел единственный зритель, спиной к ним и лицом к стене. Макс ринулся вперед и тут же понял, почему остановился Дэн. Между ними и происходящим действительно стояла стена, абсолютно прозрачная. но непроницаемая даже для мастера. Это грань, пояснил Дэн. Здесь кончается лабиринт и начинается другая субреальность, очень близкая, но не наша. Мы туда не пройдём. Они же нас смерть мальчишку уделают, умоляюще простонал Макс, в очередной раз пробуя стену на прочность и убеждаясь в бесполезности своих попыток. Не замучают, так выпьют. Макс, перестань нервничать и возьми себя в руки. Мерзкое зрелище, не спорю. но оно не имеет никакого отношения к реальности, во всяком случае, не больше, чем сон или бред. «То есть это Шелару снится?» «Нет, это ему кто-то снит. Подожди, я пощупаю поближе». Макс оставил попытки проломиться сквозь стену и попытался позвать Шелара, но, как и предсказывал кузен, из этого ничего не вышло. «Да, это не сон», подтвердил Дэн через несколько минут. «Это ему внушают». Где-то там, за декорациями, стоит режиссер этого безобразия, но мы его не видим. Надо же, какая занятная методика. То есть ты хочешь сказать, что пока Шеллар валяется в беспамятии, ему, чтобы не расслаблялся, насылают вот такие бредовые видения? Нет, не насылают видения, а прошивают в память. Когда он придет в себя, он будет это помнить как реальные события, которые видел своими глазами. А этого садиста точно никак нельзя достать? А вымонить, чтобы хоть показался? Я бы его так проклял. Не выйдет. Вернее, показаться-то он может, если захочет. Он нас видит и чувствует, но с проклятием у тебя не получится. Ты его не зацепишь. Почему? Пойдём отсюда, по дороге объясню. Ты же не намерен досматривать это тошнотворное зрелище до конца. Макс, разумеется, не испытывал такого желания, но и уходить было гадко и стыдно. Как струсить и бросить товарища в беде? Хоть и уверяя знающий человек, что помочь они бессильны, ни разум, ни чувство не соглашались принять этот приговор. Но, может быть... «Макс, даже я не могу, а ты тем более. Пойдем же». Рельму насильно заставил себя отвернуться и сделать несколько шагов прочь от невидимой стены. «Ну, хоть на всякий случай, может, стоит попробовать. Может, хоть частично да проклянется». Если бы ты или я могли сами соразмерить надлежащее и излишнее, возможно, твоё проклятие и пробилось бы через этот излишек, но нам не дано, так что лучше не пытайся, а то ещё в возвратку схлопочешь. Даже так, Макс замедлил шаг и Ден решительно подтолкнул его, словно опасался, что Кузен сейчас опять остановится, а то и назад побежит. Ты хочешь сказать, что это постановщик в своём праве, если Лар заслужил вот такое издевательство? Повторяю, я не могу определить, что он заслужил, а чего нет. Но он совершенно точно сделал нечто такое, что дало постановщику, как ты говоришь, определенную власть над ним и определенное право на расплату. Не знаю, превысил ли он его, и если да, то на сколько, но оно есть, и открыться для твоих проклятий он может, только если действительно выйдет за рамки своего права, которые, сам знаешь, не мы ставим, и не он». И видеть их у нас, не хватает квалификации. Ну не тащить же сюда дядю Малари, чтобы он тебе разглядывал условия для проклятия. Макс тихо выругался и со злостью пнул попавшуюся под ноги консервную банку. Ну что, что он ему сделал и когда успел? Ден промолчал, даже плечами не пожал. Дескать, я понял, дорогой кузен, вопрос риторический, а ты не такой дурак, чтобы ждать на него ответа. Ас глазит «Ты же все равно его не видишь. Да и важно ли это? Если вы спасете того беднягу, он все равно узнает правду и утешится, а ложные воспоминания перейдут в категорию бреда или галлюцинаций. А если он умрет, какая ему разница?» «А если он опять, как в прошлый раз, призраком станет?» «Макс, ты смотри, хоть и его-то не сглазь между делом!» Рельмоз похватился и принялся торопливо колдовать защиту от сглаза, хотя в глубине души почему-то чувствовал, что зря старается. Ни возглас, ни защита Атонова не сыграют сколь-нибудь значимой роли в судьбе несчастного короля, от которого в самый неподходящий момент вдруг отвернулась враская удача. Проснувшись, он всё же не выдержал и побежал проверить, на месте ли Маффей. Хоть и понимал, что ведёт себя глупо, и заранее чувствовал себя последним идиотом и клиническим параноиком, но всё же не успокоился, пока не убедился. Маишка спит в своей постели и даже не догадывается, что с ним вытворяют в чужих снах. На обратном пути Макса вдруг посетила мысль, что Кира до сих пор ничего не знает, и именно ему предстоит ей всё объяснить, а потом ещё и силком удерживать за руки, чтобы не бросила спасать и мстить, едва услышав о судьбе любимого супруга. И спасти ему расхотелось окончательно. Наместник Чан не ожиданно проснулся среди ночи от внезапного ощущения опасности. Были ли то посторонний звук, подозрительная тень в окне или всего лишь лишнее движение воздуха, трудно сказать. Во сне таких вещей не осознаёшь. Но что бы это ни было, недремлющая тень заметила угрозу без всякого участия разума и заставила проснуться. Не поднимая головы, Хин бесшумно сказнул рукой под подушку и чуть приоткрыл глаза, всматриваясь в темноту. Кто-то действительно находился в комнате, кто-то чужой, опасный и непростительно наглый. Он сидел у освещённого луною окна и неторопливо листал заветную тетрадочку предыдущего наместника. "Вы неосторожный, мастер Чань", неожиданно произнёс ночной гость, не оборачиваясь. Наместник узнал этот голос, но расслабляться не спешил. "Неизвестно ещё с какой целью, пожаловал к нему непрошеный благодетель". Я пробрался в вашу спальню без малейших проблем. Охрана вашей обители – это просто сказка в стихах. А ведь вы не можете не понимать, что в ближайшие дни подполье воспылает желание вас убрать. Частично из мести за своего короля, частично из предосторожности. Им ни к чему слишком эффективные лидеры во вражеском командовании. Благодарю за предупреждение мастера Астуриос, в тон ему отозвался брат Чань. Я, конечно же, уделю должное внимание охране своей персоны, Но всё же сомневаюсь, что в этом их подполье найдутся специалисты вашего уровня. К их услугам все убийцы уголовного мира, не весело усмехнулся гость. Если Флавийс не найдёт нужного специалиста среди своих людей, он поднимет на уши всех родственников, начиная с дядеушки. Кстати, вы можете оставить в покое ваш пистолет под подушкой. Я пришёл как друг, а в такой тайне мой визит пришлось устроить по понятной вам причине. Я завтра же устраню эту причину, пообещал наместник. И вы сможете посетить меня открыто и официально. Да и я смогу выразить вам свою безмерную благодарность публично и более ощутимо. Астурия задумчиво воззрился на луну за окном. Видите ли, мастер Чань, я бы попросил вас пока не обнародовать мою роль в провале брата Шелара. Во-первых, его публичное разоблачение не впишется в вашу легенду, а его вознесение в чертоги повелителя А во-вторых, я тут нащупал кое-какие подходы к подполью, и мой статус разыскиваемого врага ордена оказался весьма полезным для завоевания доверия. Было бы неразумно его внезапно утратить, когда я уже почти добрался до цели. Как пожелаете, брат Чань выбрался из-под покрывала и набросил халат. Кажется, гость намерен обсудить все именно сейчас, а вести важные разговоры лежа не совсем удобно. Но вам все равно понадобится какая-то связь. Не будете же вы всякий раз пробираться ко мне тайком, особенно когда я усилю охрану. Да, конечно. Астория подождал, пока хозяин не присядет напротив, и поинтересовался, к чему нужна тетрадка, брошенная на столе. Вы уже были в орехе? Нет, я ещё не приступал к восстановлению конфиденциальных контактов моего предшественника. Слишком много оказалось более важных и срочных дел. Посможно займусь этим завтра или послезавтра. Мне следует знать об этом месте что-то особенное? Все, что вам следует знать, эти люди расскажут сами и даже покажут. Я лишь могу дать один совет. Отнеситесь к их рассказу без скептицизма и не примите за небылицы. Это все правда. Я сам видел. Но заговорил я о них по другой причине. В магазинчике крепыша Санчеса мы сможем встречаться без помех и без опасений, что о наших встречах пронюхают подполье или ваши завистливые братья». «У вас появился персональный телепорт», — не удержало любопытства брат Чань. «Ну, не одному же мэтру Максимилиана по континенту скакать», — усмехнулся Астуриус. «Господа из Ореха раскрыли секрет его странной избирательной телепортации и предоставили мне возможность пользоваться их услугами. Так что, если пожелаете со мной связаться, можете смело договариваться с Санчесом о времени и месте. Мне передадут». Хин сдержанно кивнул, давая понять, что принял к сведению. «Надеюсь, ваше проникновение в подполье не займет много времени, а то мои осведомители уже вчера слышали в городе подрывные перешептывания на тему «короля убили и скрывают». «Я тоже слышал», — подтвердил мистер Алиец, — «причем гораздо подробнее. Что убили вы короля за то, что он вам народ притеснять мешал, не позволял вашим солдатам грабить население и боролся с произволом вампиров». и даже более неудобную версию. Что вот вообще был тут главным агентом подполья, а вы его раскрыли и предали мучительной казни. Меня удивляет такая оперативная реакция Флавиуса. Либо он сделал удачное предположение и угадал, либо у вас где-то капитально течёт. Кстати, вчера я узнал, что человек, через которого я передал вам своё письмо, буквально через сутки после того, был найден в своём доме зверски убитым. И что примечательно, тайный знак общества, указывающий на стукача, мирно соседствовал на одной стене с аналогичным посланием от подполья, сделанным открытым текстом. «Вот как! Мне докладывали об этом случае, но я как-то не связала его с вашим письмом. Мало ли анонимных доносов пишется в мой департамент, и практически любой из авторов мог попасться. Завтра потребую дела и пересмотрю внимательнее».